«Почему?» — спрашивал себя Фотий и не находил ответа. О многом он догадывался, но из догадок трудно было выбрать одну и сказать «вот за это». Тут и мелочная зависть императора, что Фотий делит с ним славу ученого мужа. Тут и третья женитьба Василевса, охладившая их дружбу. А может, причина в другом — в вечном стремлении византийских правителей завоевать признание Рима, быть в хороших отношениях с папами». а для них Фотий — самый непримиримый враг. Тяжкие слова говорил константинопольский патриарх в адрес римских священнослужителей и раньше, и при встрече выкупленных учеников Кирилла и Мефодия. Все это, видимо, и подтолкнуло лавину, которая покатилась вниз, увлекая за собой Фотия, и забросила на этот остров с печальной славой патриаршей тюрьмы. Низвержение не слишком удивило Фотия, хотя он и не ожидал этого. Наверное, носил его в себе. Поразил выбор нового патриарха. На патриарший престол взошел шестнадцатилетний брат Василевса Стефан. Неопытное дитя заняло его место. Что оно может сделать для Константинопольской церкви? Ничего. Исходя из своего многолетнего опыта, Фотий понимал, что Стефан недолго продержится на престоле. И тайная надежда не покидала ссыльного. Возможно, его опять призовут. спасать загубленный престиж церкви. Фотий понимал, что это желание может и не сбыться, но лучше верить во что-нибудь, чем поддаться малодушу и праздности. Подобные мысли были единственным утешением в этом забытом богом месте и уходили, лишь когда сон смыкал ему веки. Фотий исправно выполнял все церковные требования к спасению души, но делал это по привычке. Здесь, в одиночестве, он вновь вернулся к литературным занятиям. Теперь церковные послания и забота о торжестве Константинопольской церкви над Римской не волновали его. Древний мир вновь завлек его в свой темный водоворот и не давал покоя. Если бы не эти волнения, Фотий истлел бы, как одинокий уголек, от дум об Анастасе и сыне. Перед изгнанием он открыл им завещание. Фотий признавал сына своим поколением. и оставлял ему огромное наследство, собиравшееся дедами и прадедами, чтобы тот поминал его добром. Все остальное — дом, дополнительные доходы и два старых имения — он оставлял анастасии и себе. А если ему придется на этом острове проститься с жизнью, то она станет наследницей и его части имущества. а церкви в этот раз он вообще не упомянул. Достаточно много лет жизни он отдал ей, чтобы отдавать еще и часть имущества. Пусть заботятся о церкви Василевсы, в котором она безропотно служит, фотий был из тех ее служителей, с которыми обходились очень плохо. Что он им сделал, что они так суровы и несправедливы к нему? От грустных размышлений его отвлекал монастырский служка. Молодой паренек, немного глуповатый, но кроткий, с восторженным выражением на безбородом лице, отчего казался слащавым и как бы неземным. Мальчик был разговорчив, а вопросы, которые он задавал, отличались наивностью. В других обстоятельствах вряд ли кто стал бы отвечать на них, и Фотия вначале раздражала его глупость. Но постепенно он стал открывать в этих вопросах путь к своему спасению, было с кем разговаривать и таким образом освобождать душу от груза горьких дум. Боялся он лишь одного — не поглупеть бы, как его собеседник. «А почему у птиц крылья?» — спрашивал Ануфрий, и его восторженное лицо застывало в ожидании ответа. «Почему?» «Потому что такими их создал Бог», — отвечал Фотий, но, задумавшись, понимал, что не может дать разумного ответа на этот вопрос. Птицы существовали давным-давно, еще до появления богов, по крайней мере, так говорится в книгах древних эллинов. Их божества не сотворяли птиц. А до эллинов существовали и другие народы, но, однако, все пошло от сотворения мира, от тех шести дней, о которых пишется в святых книгах. А там сказано, что Бог сотворил всех сущих на земле твари, и рыб морских, и птиц небесных, и всяких животных и гадов. Эти, на первый взгляд, легкие вопросы Ануфрия все глубже и глубже проникали в сознание Фотия. И, стоя на своей скале над морем и глядя вдаль, где солнце медленно погружалось в море, он понимал, что не все ясно. Если земля плоская, и у нее есть край, тогда почему же солнечный свет в последнюю очередь уходит с горных вершин? Но к чему копаться в непознанном, когда все сказано в божьих книгах? Ему ли сейчас делать открытие? Достаточно, что этот недоучка-василевс присвоивший титул философа, постоянно взирает на небо, чтобы открыть пути светил. Эти пути искали многие и до него, но мало что нашли. Однако, несмотря на нежелание вмешиваться в дела Божьи, Фотий не мог не удивляться движению далеких кораблей по морю. Вначале появлялась верхушка мачты, за ней медленно всплывали паруса, и лишь затем становился виден весь корабль. Он застывал на далекой линии между небом и водой, и казался божьей коровкой на гладкой поверхности огромного арбуза. Нет, все-таки было в этом нечто столь удивительное, что заслуживало раздумий. Симеон собирался в дорогу. Очень много событий произошло в Царьграде за последний год его учебы. Смерть императора Василия повлекла за собой изменения при дворе. Все стало каким-то ненадежным и для своих, и для чужих. Отстранение Фотия, славившегося мудростью, неожиданно окрасило небо над Константинополем в зловещий цвет. Новый правитель, Лев шестой философ, начал тайные гонения на приближенных отца. Подле него появились писатели и стихотворцы, астрономы и лекари, которые старались урвать из государственной казны как можно больше. Их словословия нравились новому Василевсу, но он не прощал тем, кто превосходил его по уму. Ему хотелось быть единственной, ярчайшей звездой в небе империи. Поговаривали, что Фотий впал в немилость из-за собственной славы, которая затмевала мудрость Василевса-философа. Симеону не раз приходилось слушать проповеди бывшего патриарха, и он всегда уходил с чувством восхищения его умением красиво говорить и мудро мыслить. За несколько лет учения княжеский сын достаточно хорошо узнал византийские порядки, чтобы ничему не удивляться в константинополе внезапные обвинения в тяжких грехах и даже казнь могли стать уделом каждого и все же город жил боролся с бесчисленными врагами и диктовал свою волю постепенно семеон понял в чем его непобедимость во первых город очень хорошо укреплен и во вторых он находится в таком месте куда богатства всего культурного мира стекаются как кровь в человеческое сердце и дают ему силу и бессмертие. Если когда-нибудь семиону придется занять отцовский престол, он сделает все возможное, чтобы Константинополь стал болгарским. С каждым прожитым днем нетерпение Симеона и его соучеников нарастало, ожидалось прибытие княжеских послов, которые должны были забрать их в Плиску. Кроме того, им надо было сделать еще одно дело — получить подтверждение мирного договора с Византией и выразить свое почтение Василевсу сулеву и патриарху Стефану. О возвеличении брата императора люди говорили с насмешкой и плохо скрываемой злостью. Ну что может шестнадцатилетний мальчишка без всякого опыта в светских и церковных делах? Стефан не блистал ни умом, ни красноречием, был чересчур стеснителен и невзрачен. семён знал его, они вместе учились в Магнавре. Познания Стефана были невесомы, как птичье перышка. и нестойки, как поздний снег. Нет, он не мог ничему научить людей, кроме той истины, что и дурак может возглавить Константинопольскую церковь. Симеон с нетерпением ожидал послов отца, чтобы обрадовать их новостью. Лаврентий и большая группа учеников Кирилла и Мефодия согласились отправиться с ним в болгарскую землю. Вначале они отмалчивались, потом заколебались, а когда Фотий был низвергнут, почувствовали себя слишком неуверенно в Константинополе и сами пришли к Симеону сообщить о своем согласии. Около 15 духовных лиц, испытанных борцов за славянскую письменность, собирались теперь внести свою лепту в укрепление молодой болгарской письменности и церкви. За это отец мог лишь похвалить, но ведь он уже давно собирает таких просвещенных и знающих людей. В последнее время Лаврентий непрестанно спрашивал, «Когда же мы отправимся?» Он опасался, как бы новый патриарх Стефан не помешал им в решающий момент, поскольку они были не просто византийскими священнослужителями, а приверженцами и сеятелями славянского слова. Но Стефан еще не мог понять церковных дел, и он задержал бы их, если бы ему это подсказал кто-нибудь более умный и хитрый. Юноша с патриаршим жезлом было далеко до дальновидного мудрого Фотия. Стефан не знал, чего хочется, не знал, чего надо требовать от Божьего стада. И чего просить у Всевышнего? Он все еще продолжал радоваться своему возвеличению, но делать ничего не делал. Опытные архиепископы и епископы не очень-то старались его поучать, они предпочитали иметь такого вот патриарха, чтобы властвовать свободно на своих землях и в своих городах.